Микротравмы. Мы были врачами, начал рассказ Эс. А если точнее, пластическими хирургами, добавила Мэдди. Каждый из нас провёл несколько сотен операций. А когда мы познакомились, меня только что избрали в комиссию по морфологическим стандартам. Телли вытряхнула глаза. В комиссию красоты? Услышав прозвище организации, Мэйди улыбнулась. Мы готовились к морфологическому конгрессу. Это такое мероприятие, когда все города обмениваются данными об операциях, Телли кивнула. Города очень дорожили своей независимостью, каждый был сам по себе, но комиссия красоты представляла собой всемирную организацию, следившую за тем, чтобы красавцы и красотки выглядели более или менее одинаково. Если бы люди из одного города становились красивее, чем люди из другого, это извратило бы саму идею операции. Как большинство уродов Телли часто мечтала о том, что в один прекрасный день её изберут в комиссию, и она станет одной из тех, кто решает, как будет выглядеть следующее поколение. В школе правда Всё это звучало жутко скучно: графики, цифры средних показателей, измерения диаметра зрачков. А я в это время занимался одним независимым исследованием в области анестезиологии, сказал С. Разрабатывал более безопасный способ операции. Более безопасный? удивилась Телли. До сих пор каждый год на операционных столах умирают несколько человек, как и при любом другом хирургическом вмешательстве, объяснила Ц Дэвида. И чаще всего это происходит из-за того, что им приходится слишком долго находиться под наркозом. Телли прикусила губу. Она ни о чём таком никогда не слышала. Ой. Я обнаружил, что средство для наркоза, употребляемое во время операции, даёт осложнения микротравмы мозга. Едва заметные даже при обследовании с помощью самой мощной техники. Телли не очень хотелось, чтобы её слова прозвучали глупо, но всё же она спросила: "А что такое микротравма?" В принципе, это группа клеток, выглядящих не так, как надо, ответил С. Как рана или раковая опухоль? Вообще, что-то чуждое. А нельзя было сразу сказать по-простому? хмыкнул Дэвид и выразительно посмотрел на Телли. Медики они такие. Медди пропустила укол сына мимо ушей. Когда С показал мне результаты своей работы, я начала собственное исследование. В базе данных местной комиссии хранились миллионы томограмм головного мозга. Я говорю не о той чепухе, которую помещают в учебниках по медицине, а о самые настоящие данные о красавцах и красотках по всему миру. И всюду церебральные микротравмы. Тейлин нахмурилась. Вы хотите сказать, что эти люди были больными? Больными они не казались. И микротравмы не были злокачественными, поскольку они не росли и не распространялись, но эти повреждения обнаруживались почти у всех и размещались всегда в одном и том же месте. Она указала точку на макушке. "Чуть левее, дорогая", уточнил С, опустив в чай белый кубик. Мадди передвинула палец левее, потом опустила руку и продолжала. Что было гораздо важнее, эти микротравмы обнаружились практически у каждого человека по всему миру. Если они грозят здоровью, получалось, что у 99% населения должны проявляться какие-то симптомы. Но эти травмы, они не были естественными. Робка спросила Телли: "Нет, они наблюдались только у людей, перенёсших операции, то есть у красавцев", ответил ей С. У уродцев ничего подобного не обнаруживалось. Эти поражения явно были последствиями операции. Телли поёрзала на стуле. От мысли о том, что у всех в голове кроется маленькая зловещая тайна, ей стало не по себе. А вы узнали, откуда берутся эти поражения? Мэйти вздохнула. В каком-то смысле узнали. Мы с Эзом очень тщательно изучили случаи, где эти поражения отсутствовали. А отсутствовали они у считанных красавцев и красоток, и попытались выяснить, чем они отличались от других людей. Откуда у них взялся иммунитет к этим странным микротравмам? Мы брали в расчёт такие показатели, как группа крови, пол, рост и вес, коэффициент интеллекта, генетические маркеры, но всё это, похоже, не имело никакого отношения к случаям отсутствия микротравм. Эти люди ничем не отличались от остальных. А потом мы наткнулись на странное совпадение, сказал С. Их работа, кивнула Мэдди. Работа Каждый из тех, у кого не обнаруживались микротравмы мозга, работал в определённой сфере деятельности, объяснила С. Пожарные, надзиратели, врачи, политики и все, кто трудился в комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. У всех представителей этих профессий никаких микротравм не было, а у всех остальных похорошевших людей были Значит, у вас их тоже не оказалось. Эскивнул. Мы проверили себя, и результаты были отрицательными. Иначе мы бы тут не сидели, негромко добавила Медди. А что вы имеете в виду? Тут слово взял Дэвид. Эти микротравмы не случайность, Телли. Они составная часть операции. как придание правильной формы черепу, как снятие кожи. Это часть того, как красота тебя изменяет. Но вы же говорите, что такие травмы не у всех, моя дикивнула. У некоторых похорошевших людей травмы исчезают или их намеренно лечат. Это те люди, профессия которых требует быстрой реакции, как работа врача скорой помощи. или тушение пожаров. Люди, имеющие дело с конфликтами и с опасностью. Люди, сталкивающиеся с необходимостью делать выбор, добавил Дэвид. Телли медленно выдохнула, вспомнив кое-какие подробности своего пути. А рейнджеры? Эс понимающе кивнул. У меня в базе данных, кажется, было несколько рейнджеров. У всех травмы отсутствовали. Телли помнила, как выглядели лица рейнджеров, которые её спасли. Их отличала незнакомая уверенность и решительность, та же, что светилась в глазах Дэвида. Но напрочь отсутствовало у новоиспечённых красоток и красавцев, над которыми всегда потешались они с Перисом. Перис. Телли сглотнула, сжавший горло горький ком. Она попыталась вспомнить, как вёл себя Перис, когда она ворвалась на бал в Высобняк Гарбо. Она тогда так стыдилась собственного лица, что вспомнить что-то особенное о Перисе ей теперь было трудно. Он выглядел настолько иначе, казался более взрослым, более зрелым, но то, что раньше связывало их, почему-то исчезло, испарилось. Перис словно бы стал другим человеком. Только ли потому, что после его операции они стали жить в разных мирах, или тут крылось нечто большее? Телли попыталась представить себе, что Перис оказался здесь в дыме, что он тоже трудится и сам себе шьёт одежду. Прежний Перис, Перис Уродис, только обрадовался бы такой перспективе. А Перис-красавец У Телли голова пошла кругом. Дом Эза и Мэдди будто превратился в кабину скоростного лифта, ухнувшего вниз. «А что делают с человеком эти микротравмы?» — спросила Телли. «Этого мы точно не знаем», — отозвался Эс. «Но у нас есть на этот счет кое-какие идеи», — сказал Дэвид. «Всего лишь подозрения», — уточнила Мэдди. «У Телли голова пошла кругом». Эс поджал губы и устремил взгляд на чашку с чаем. Этих подозрений хватило, чтобы вы убежали из города, заключила Телли. У нас не было выбора, объяснила Медди. Вскоре после нашего открытия к нам наведались агенты из комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. Они забрали наши данные и велели нам прекратить совать нос куда не надо. иначе мы лишимся лицензий оставалось либо бежать, либо забыть обо всём, что мы обнаружили а о таком не забудешь, невесело заметил С. Телли повернулась к Дэвиду. Он печально сидел рядом с матерью, на столе перед ним стояла нетронутая чашка чая. Родители пока сказали не всё о своих подозрениях, но Телли догадывалась, что Дэвид не видит причин сохранять осторожность. «А ты как думаешь?» — спросила она у него. «Ну, ты же все знаешь о том, как жили ржавники, да?» — спросил он. «Войны, преступность, всякое такое». «Конечно, они были безумцами. Они чуть не уничтожили весь мир». И из-за этого люди решили, что лучше не строить города в глуши, посреди дикой природы, что лучше оставить её в покое, произнёс Дэвид, словно цитируя учебник. И теперь все счастливы, потому что все выглядят одинаково, все красивые, ни ржавников, ни воин. Так? Да, в школе нам говорили, что на самом деле всё очень сложно, но в принципе всё примерно так. Дэвид мрачновато усмехнулся. «Может быть, на самом деле все не так уж сложно. Может быть, войны и все прочие пакости исчезли потому, что больше не стало противоречий, несогласия, не осталось людей, требующих перемен. Только толпы улыбающихся красоток и красавчиков, да считанные люди, всем заправляющие». Телли вспомнила о том, как они с Перрисом перебирались через реку в Нью-Красотаун и глазели на свежеиспеченных красавцев и красоток, предающихся бесконечным развлечениям. Они с Перрисом всегда твердили, что они-то уж ни за что не станут такими идиотами, такими тупицами. Но когда она его увидела... Когда тебя делают красивым, меняешься не только внешне, сделала свой вывод Телли. Вот именно, подтвердил Дэвид. Ты начинаешь иначе думать.